Глава третья. Жанна. Микрофон подействовал как инъекция адреналина. Стоило только выйти на сцену, улыбнуться зрителям, и все напряжение из-за встречи с Русланом исчезло. От соведущего, как конфетти, посыпались сальные шуточки, призер и почетный гость взглядами приклеивались к моему декольте. Обычная жизнь накрыла куполом. Я снова стала Жанной, слишком знакомой многим, чтобы быть собой. На публике всегда становилось легче. Сколько бы раз ни поднималась на сцену, сколько бы ни говорила на радио «Добрый вечер, слушатели, с вами Жанна Орлова», эффект всегда был одним. Реальность со всеми ее проблемами и радостями оставалась за кормой. Смех, аплодисменты, громкая музыка. Белка прыгала в колесо и начинала крутиться. Ни секунды покоя, ни одного свободного вдоха. В Древней Греции развлекать богачей нанимали гитер. Нынче приглашали ведущих актрисы, и моделей. Чем больше знаменитостей, чем шире улыбки, тем выше рейтинг мероприятия и его организаторов. Обычно меня хватало надолго, было в богатом опыте хоть что-то хорошее. Но сегодня, к окончании шоу, от натянутой улыбки и фотоспышек голова просто раскалывалась. Хорошо, хоть шампанское бокалы, с которым мне подсовывали все подряд, удавалось незаметно оставлять на столиках и подносах официантов. Последняя пьяница не выпьет столько, сколько пытались влить в меня, а ведь алкоголя не хотелось вообще. Несмотря на боль, мозг работал как часы. Срок действия гипнотизирующего взгляда Серебрякова истек, и все мои мысли сосредоточились на небольшом кусочке металла, лежащем на дне сумочки. Ключ не давал покоя. С ним маленький клатч стал весить, казалось, несколько килограммов. Он тяготил, мешал работать и наслаждаться шоу. «Мне нечего было делать в домике света». Чужое жилье, чужая жизнь. Спокойнее было без такого искушения. Однако, как назло, Руслана не было видно нигде. До конца банкета мы так больше и не пересеклись. На вопрос, где главный менеджер «Северных волков», коллеги по клубу пожимали плечами. С ним успел обменяться рукопожатиями каждый. Организаторы даже поделились мнениями о закончившемся сезоне. Но вот когда он уехал, не знал никто. Руслан исчез так же незаметно, как и появился. Счастливый обладатель собственного времени. Он никого не развлекал, никому не отчитывался. Мне же не оставалось ничего, как временно смириться с наличием в сумочке ключа, а на задворках сознания с мыслью воспользоваться предложением. В раздрае я добралась домой. Осторожно, словно ожидая письмо со спорами сибирской язвы, проверила почтовый ящик. Поднялась по лестнице на свой третий этаж. Все же я лгала кости, когда утверждала, что не боюсь сюрпризов. На публике образ крепкого орешка мне удавался хорошо, но в одиночестве в голову лезли всякие страхи. Так уж повелось, но со смелостью дружбы у меня не получалось. Два года назад в поезде, когда исчезла света, я пережила первую в своей жизни паническую атаку. Это был настоящий ад. Слабость, головокружение, ощущение, что схожу с ума. Врагу не пожелаешь, и та атака, к сожалению, не стала последней. Тогда у паники был повод. Запретив мне подниматься со своего места, Руслан метался по вагонам, пока не нашел мертвую, ударившуюся виском о металлический косяк жену, а я тихо сходила с ума в ожидании новостей. С тех пор шоковых ситуаций не было. Даже на дороге меня почему-то перестали подрезать, но паника. Стоило только появиться маломальскому поводу или переутомиться, она накрывалась головой, и спасения не было. Сейчас я тоже ощутила тревогу. Зря все же Костя рассказал о находке в офисе. Может... Повторения и не было, может, просто чья-то злая шутка. Очень хотелось поверить, что так оно и было, но тревога уже опустила корни в моих мыслях. К двери квартиры я подходила как сапер к заминированному помещению. Не обнаружив коробки у входа, справилась замками и нырнула вовнутрь. Быстрые и без единой заминки. Оставалось как-то справиться с дурацкой слабостью, превратившей ноги в деревянные ходули. Паника не отступала. Два поворота ключа и задвинутая до конца цепочка даже близко не могли справиться со страхом. Если хотя бы собака была дома. Нужно было быть настоящей дурой, чтобы завести пса и из-за сумасшедшего графика постоянно сплавлять его к соседям или родителям. Самая заботливая хозяйка в мире. Поражаюсь, как он еще узнавал меня и давал лапу. Мысленно представив, как бы запустила руки в густую плотную шерсть овчарки, я сбросила платье, наспех приняла душ и влезла в удобную домашнюю одежду. С учетом того, что обычно я сразу забивалась в угол дивана и ждала, когда отпустит, это был успех. К несчастью, на более долгий срок фантазии не хватало. Скрежет ключа в замочной скважине соседской квартиры выкосил под ноль зачатки моего спокойствия. Можно было сколько угодно пытаться дурачить себя, но один факт пришлось все же признать. Выбора не существует. У меня было несколько путей. Перестать вздрагивать от шороха в коридоре и остаться дома. Или собрать самое необходимое и на пару дней съехать в гостиницу. А еще можно было отправиться за город. Чем больше я отрицала последний вариант, тем сильнее хотелось поддаться. Свежий воздух, никаких посторонних и необходимости что-либо изображать. Родное, близкое сердцу место. Чаши весов за и против колыхались каждую минуту. К ночи они уже напоминали взбесившийся вентилятор, и я, наконец, бросила бесполезную борьбу с самой собой.